Глава пятая. Помещик. Соседнего помещика Гаврилу Афанасьча Аболта Абалдуева та троечка везла. Помещик был румяненький и осадистый, Присадистый шестидесяти лет. Усы седые, длинные, ухватки молодецки, Венгерка с бранденбурами —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 Из временно обязанных, подтянутой губернии, Пустопорожней волости, из разных деревень, Несытого, неелого, заплатого, дырявина, Горелок, голодухина, неурожайка то ж. Идя путем дорогою, сошлись мы невзначай, с мы и заспорили. — Кому живется счастливо, вольготно на Руси? — Роман сказал помещику — Демьян сказал чиновнику, Лука сказал попу, Купчине толстопузому Сказали братья Губины Иван и Митродор. Пахом сказал светлейшему вельможному боярину, Министру государеву, А сказал царю. Мужик что бык, Втемяшится в башку какая блажь, Коломою оттуда вы не выбьешь. Как не спорили, не согласились мы. Поспоривши повздорили, Повздоривши подрались, подравшися, Удумали не расходиться врозь, В домишке не ворочаться, Не видится ни с женами, ни с малыми ребятами, Ни стариками старыми, Покуда спору нашему решенья не найдем, Покуда не доведаем, как не до доподлинно, Кому жить любо-весело, вольготно на Руси. «Скажишь ты нам по-божески, сладка ли жизнь помещичь? Ты как, вольготно, счастливо помещичек живешь?» Гаврила Афанасьевич из Трантаса выпрыгнул, к крестьянам подошел, как лекарь руку каждому пощупал, в лица глянул им, схватился за бока – И покатился со смехом. Ха-ха, ха-ха, ха-ха, ха-ха. Здоровый смех помещичий По утреннему воздуху раскатываться стал.